«Так значит, вы подруга Лоренцо? Си? Рада встрече!» Чистый итальянский акцент, вне всяких сомнений. Все в этой женщине было итальянским. «Мне правда очень жаль», — пролепетала я, отступая в смущение. Арнелла и ее мать с удивлением смотрели на меня. С их лиц исчезли улыбки. «Вы не та миссис Рейнсферт, которую я ищу?» «Как это?» — не поняла Арнелла. «Я ищу Сару Рейнсферт», — сказала я. Я ошиблась. Мать Арнеллы вздохнула и похлопала меня по руке. «Прошу вас, не надо извиняться. Такое случается!» «Я сейчас уеду», — пробормотала я краснее. «Простите, что отняла у вас время». Вся дрожа я направилась к машине. Я была страшно разочарована и смущена. «Подождите, мисс, подождите!» Это был звучный голос миссис Рейнсферт. «Я остановилась». Она подошла ближе и положила пухлую руку мне на плечо. «Вы не ошиблись, мисс». Я нахмурилась. «Что вы хотите сказать?» да француженка, Сара, была первой женой моего мужа». «А вы знаете, где я могу ее найти?» Она дружески похлопала меня по плечу. Ее черные глаза сделали печальными. «Дорогая, она умерла в 72-м году. Мне так грустно вам об этом говорить». У меня ушла целая вечность на то, чтобы понять услышанное. Голова закружилась, может, из-за нещадно палящего солнца. «Нелла, воды быстрее!» Миссис Рейнсферт взяла меня за руку и отвела в тень патио. Усадила на деревянную скамью, дала воды, которую я выпила залпом, стуча зубами о край стакана. «Поверьте мне, правда, очень жаль, что пришлось сообщить вам такую печальную новость». «Как она умерла?» Разбитым голосом спросила я. автомобильная авария ричард и сара жили в роксбере с начала шестидесятых машина сары потеряла управление на гололёде и врезалась в дерево зимой дороги здесь опасны она погибла на месте я не могла произнести ни слова Чувствовала себя опустошённой. как вас это потрясло бедная девочка проворковала она по матерински глади мне щеку сильной рукой я что то лепитала мотая головой Сил не осталось. Я была как пустая скорлупа. От перспективы пуститься в долгую обратную дорогу до Нью-Йорка хотелось кричать во весь голос. И потом, что я скажу Эдуару о Гаспару? Как им такое сказать? Вот просто она умерла? И ничего тут уже не поделаешь? Она умерла. Умерла в сорок лет. Ушла. Умерла. Исчезла. Сара умерла. Я никогда с ней не поговорю. Я никогда не смогу сказать ей, как мы сожалеем, как сожалеет Эдуара, что семья Тизак никак не способствовала той трагедии и не осталась равнодушной. Я не смогу сказать ей, как ее не хватает Гаспару и Николя Дюфором, с какой теплотой любовью они думают о ней. Слишком поздно. Уже 30 лет, как слишком поздно. Я никогда ее не видела, — продолжила миссис Рейнсферд. Мы познакомились с Ричардом через несколько лет после ее смерти. Он был грустным человеком. А их сын? Я подняла голову. Их сын? Да, Уильям. Вы знаете Уильяма? Сын Сары? Да, сын Сары. Мой кровный брат по добавила Арнелла. Бедный Бомби, но ему было всего двенадцать, когда его мать умерла. Сами понимаете, это разбило мальчику сердце. Я вырастил его как собственного ребёнка. Научила любить Италию. Он женился на итальянке из моей родной деревни. Она лучилась гордостью. «Он живёт у Роксбери?» — спросила я. Она улыбнулась, снова погладив мне щуку. мама миа, нету, Ильям живёт в Италии. Он уехал из Роксбери в 80 году. Ему было 20 лет. Он женился на Франческе в 85-м». У него две чудесные дочки. Время от времени он навещает отца и меня, и Неллу. Но не очень часто. Он не любит это место. Оно напоминает ему о гибели матери. Я вдруг почувствовала себя лучше. Мне уже было не так жарко, ощущение у души прошло. Теперь мне дышалось легче. «Миссис Рейнсфорд», — начала я. «Прошу вас, зовите меня Мара». «Мара, мне нужно поговорить с Уильямом. Я должна с ним встретиться». Это очень важно. Можете дать мне его адрес в Италии. Связь работала плохо, и я едва слышала голос Джошуа. «Тебе нужен аванс?» — переспросил он. «Самый разгар лета?» «Да!» — заорала я, раздраженная сомнением в его голосе. «Сколько?» Я сказала. «Эй, что происходит, Джулия? Твой дорогой муж сделался с Купердяем?» Я устало вздохнула. «Ты мне его дашь или нет, Джошуа? Это важно». «Конечно, не сомневайся. Ты впервые просишь у меня аванс. Надеюсь, ты не влипла в неприятности». «Нет, но мне нужно кое-куда съездить, вот и все. И съездить побыстрее». «О», — бросил он. «Я почувствовала, как в нем возыграло любопытство». «А куда ты собралась?» «Я везу дочь в тоска, но я тебе потом все объясню». Я произнесла это спокойным, решительным тоном. Он понял, что настаивать бесполезно. Но я чувствовала его раздражение даже по другую сторону Атлантики. Он заверил, что аванс будет на моем счету самое позднее сегодня после полудня. Я поблагодарила и повесила трубку. Я осталась сидеть в задумчивости, подперев руками подбородок. Если я заговорю о своих планах с Бертраном, он устроит мне сцену и создаст кучу сложностей и трудностей. Я не хотела проходить еще и через это. Возможно, я могла бы довериться Эдуару. Нет, слишком рано. Сначала должна найти Уильяма Ренсферда. У меня есть его адрес, я легко его отыщу. А вот что ему сказать, это другой вопрос. Следовало подумать и о Зое. Как она отнесется к тому, что я прерву ее каникулы на Лонг-Айленде? И что она не поедет в наханд к бабушке и дедушке? Сначала меня это беспокоило, и все же я была уверена, что она не будет раздувать из этого трагедия. Она никогда не бывала в Италии. И я могла поделиться с ней тайной и сказать правду. Мы едем повидаться с сыном Сары Старзински. оставалось еще проблема родителей. Что им сказать? С чего начать? Они ждали и меня в Наханте после Лонг-Айленда, чтобы такого им наплести. «Ну вот», — протянула Чарла, когда я поделилась с ней своими планами. «Ну вот, теперь еще и тайное бегство в Тоскану вместе с Зоей на поиски незнакомца. И все это ради того, чтобы попросить у него прощения». Благо, еще и шестидесяти лет не прошло. Ее ироничный тон выводил меня из себя. «А что тут такого?» Она вздохнула. Мы сидели в большой комнате, выходящей окнами на улицу и служившей ей кабинетом на третьем этаже дома. Ее муж собирался вернуться только вечером. уже на кухне уже его дожидался. Готовили мы с сестрой вместе. Чарла обожала яркие краски, как и Зоя. Ее кабинет представлял собой... жизнерадостная смесь фисташково-зеленого, рубиново-красного и ослепительно-оранжевого. Когда я впервые увидела это многоцветие, у меня чуть голова не разболелась. Но со временем я привыкла, и мне даже стало казаться, что в такой экзотике что-то есть. Сама я питала склонность к нейтральным тонам, коричневому, бежевому, белому и серому, даже в одежде. А Чарла и Зоя со всей решительностью отдавали предпочтение броским сочетаниям и великолепно умели их носить. Я восхищалась и завидовала их дерзости. «Да уймись ты немного, старшенькая. Напоминаю, что ты беременная. Лично я не уверена, что сейчас лучший момент для такого путешествия». Я ничего не ответила. В ее словах был смысл. Она встала, чтобы поставить диск. Старый альбом «Карли Саймон». «You are so, Wayne» с Миком джагером который стенал на подпивке. Потом она вернулась ко мне. «Тебе так уж не терпится найти того типчика?» «Я хочу сказать, а подождать ты не можешь?» И опять в ее словах была логика. «Чарла, все не так просто. Да, я не могу ждать, это слишком важно. Я не могу тебе объяснить. Но сегодняшний день — это самая важная вещь в моей жизни». Как и ребенок. Она снова вздохнула. «Эта песня Карли Саймон напоминает мне твоего мужа. Ты такой самовлюбленный, готов поспорить, ты думаешь, что это песня о тебе». У меня вырвался смешок. «А что ты скажешь родителям?» — поинтересовалась она. «Как ты им объяснишь, что не поедешь в Нахант?» «И что скажешь о ребенке?» «Один бог знает». «Тогда хорошенько подумай, дважды подумай». «Я только это и делаю, только это и делаю». Она встала позади меня и начала массировать мне плечи. «Значит, ты уже все организовала». «Ну да». «Эх, это прыткая, а!» Ее массаж был так приятен, так расслаблял. и обвела взглядом кабинет, выдержанный в любимых цветах Чарлы. Рабочий стол с ворохом папок и книг, рубиновые занавески из легкого хлопка и играющий в них ветерок. Дом сестры был мирной гаванью, когда ее дети отсутствовали. «Где живет этот типчик?» «Во-первых, у этого типчика, как ты его называешь, есть имя. Его зовут Уильям Рейнсверд. И живет он в Лукке». «Где это?» Город в Тоскане между Пизой и Флоренцией. А чем он занят по жизни? Его мачеха мне так и не сказала, но я посмотрела в интернете. Он кулинарный критик, а его жена скульптор. У них двое детей. Сколько ему лет? Ты что, коп? Он родился в 59-м. И ты собираешься влезть в его жизнь и все в ней перевернуть? Я раздраженно оттолкнула ее руки. Конечно, нет. Я просто хочу, чтобы он узнал другую сторону этой истории. Я хочу быть уверена, что он понимает. Никто не забыл, что тогда произошло. У Чарла мелькнула насмешливая улыбка. Не исключено, что ему-то как раз твое напоминание ни к чему. Его мать носила в себе эту историю всю жизнь. Вполне возможно, что он не желает опять возвращаться к старому. Внизу хлопнула дверь. Есть кто дома? Прекрасная дама или ее парижская сестричка? Кто-то поднимался по лестнице. Приехал Барри, мой зять. Лицо Чарлы просияло. Они очень любили друг друга. Я была счастлива за них. После тяжелого болезненного развода она нашла свое счастье. Увидев, как они целуются, я подумала о Бертране. Что станет с нашим браком? Какой оборот примут наши отношения? Образуется ли все со временем? Я постаралась не думать об этом, спускаясь на кухню, следом за Чарлой и Барри. Когда я уже лежала в кровати, в памяти всплыли слова Чарлы об Уильяме Ринсверде. Возможно, он не желает возвращаться к старому. Я крутилась почти всю ночь, но так и не смогла заснуть. Наутро я успокоилась, сказав себе, что сразу увижу, хочет ли Уильям Рейнсферт вспоминать о прошлом. Я встречусь с ним и поговорю. Спустя два часа мы с зои садились в самолет на Париж, а там должны были пересесть на другой, летящий во Флоренцию. Уильям Рейнсферт всегда проводил лето в Луке, как сказала мне Мара, вручая его адрес. К тому же Мара позвонила ему и предупредила, что я с ним свяжусь. А значит, Уильям Рейнсверд был в курсе, что некая Джулия Джарманд ему позвонит. Ничего больше. Лето в Тоскане не имело ничего общего с тем же временем года в Новой Англии. Оно было исключительно сухим. Выйдя из аэропорта во Флоренция вместе с зои которая плелась следом, я сразу решила, что эту жуткую жару мне не пережить. Подумала, что в одну секунду буду обезвожен и мгновенно и сохну. Отнесла это за счет беременности, что меня отчасти успокоило. Сказала себе, что в обычном состоянии не чувствовала бы ни такой усталости, ни такой жажды. Да и разница во времени не делала жизнь краше. Солнце гладало, меня вгрызаясь в кожу глаза, несмотря на соломенную шляпу и черные очки. Я заранее арендовала машину, маленький невзрачный «Фиат», который уже дожидался нас в центре стоянки на самом солнцепеке Кондиционер был довольно дохленький. Когда я выезжала с паркинга, меня одолели сомнения. Дотянули я до Луки. Я мечтала о темной прохладной комнате, где могла бы вздремнуть на приятных белых простынях. Но энтузиазм Зои помогал мне держаться. Она болтала, не закрывая рта. Какое синее здесь небо без единого облачка. Какие потрясающие кипарисы вдоль дороги. Оливковые рощи, развалины старинных домов на пригорке. «Мы подъезжаем к Монтекатине». С великой серьезностью объявила она, глядя в путеводитель. «Он знаменит своими банями и винами». Пока я вела машину, Зоя читала про Луку. «Это один из редких средневековых городков, сохранивших до наших дней свои крепостные стены, окружающие центр города, где запрещено движение транспорта. И там много того, что стоит посмотреть. Собор, церковь святого Михаила, башня Гуиниджи, музей Пучини, палаццо Манси». Я улыбалась дочери, тронутой тем, с каким пылом она это перечисляла. Зоя повернулась ко мне. «Думаю, у нас не хватит времени туда сходить. Мы же едем по делу, верно?» «Да, верно», — кивнула я. Зоя нашла адрес Уильяма Рейнсферда на карте. Он жил недалеко от Виофилунга, центральной артерии города длинной пешеходной улицы, на которой я и забронировала две комнаты в маленьком гостевом домике под названием «Каза Джованна». Мы приехали в Луку. Настоящий лабиринт из круговых улочек. Мне пришлось сосредоточиться, потому что водят в этой стране, как Бог на душу положит. Машины возникают из ниоткуда без всякого предупреждения. Сворачивают, не включив поворотники. Хуже, чем в Париже. Я чувствовала, как во мне поднимается раздражение, а еще легкие спазмы в животе. И это мне совсем не нравилось. Как перед месячными. Может, я съела что-нибудь не то в самолете? А вдруг дело серьезнее? Меня охватило беспокойство. Чарла была права. Чистое безумие отправляться в такую поездку в моем состоянии. Я была на третьем месяце беременности. Это один из самых уязвимых периодов. Мне следовало подождать. Никуда бы Уильям Рейнсферт не делся за шесть месяцев. Но видя лицо Зои, такое прекрасное, пылкое, дышащее радостью и энтузиазмом, я ни о чем не жалела. Она еще ничего не знала о том, что происходило между ее отцом и мною. Мы по-прежнему держали ее в неведении относительно наших планов. Ей предстоит незабываемое лето. Паркуя фиат на бесплатной стоянке недалеко от крепостной стены, я знала, что сделаю все возможное, чтобы это стало для нее самым чудесным путешествием. Я сказала Зою, что мне нужно немного отдохнуть. Пока она болтала в холле с приветливой Джованной, весьма одародной женщиной с чувственным голосом, я приняла прохладный душ и вытянулась на постели. Боль внизу живота понемногу утихла. У нас были смежные комнаты. Они были маленькие, расположенные на последнем этаже внушительного старинного здания, но очень уютные. Я часто вспоминала, как мать отреагировала на мой звонок из дома Чарлы и сообщение, что я не приеду в хант и увожу Зою в Европу. Потому как она замолкала и откашливалась. И я поняла, что она обеспокоена. В конце концов, она спросила, все ли в порядке. и ответила самым веселым голосом, какой только могла изобразить, что все отлично. Просто мне предоставился случай посетить Флоренцию вместе с Зоей, а потом мы вернемся в Штат и повидаться с ней и папой. Но ты же только приехала и провела всего несколько дней у сестры. Запротестовала она. И зачем так комкать каникулы Зои, я не понимаю. Ты же сама говорила, что очень скучаешь по Соединенным Штатам. Этот отъезд мне кажется слишком поспешным. Я почувствовала укоры совести. ну как объяснить всю историю по телефону? Придет день, и я все им расскажу. Но не сейчас. Лежа на розовом покрывале, от которого исходил легкий запах лаванды, я по-прежнему мучилась чувством вины. Я ведь ничего не сказала матери о беременности. Не сказала и Зое. Я так не терпелась им объявить, и отцу тоже. Но что-то меня удерживало. Какое-то странное суеверное чувство, глубоко укоренившийся страх, какого раньше никогда не испытывала. За последние месяцы моя жизнь Незаметно изменила свой курс. Была ли причина в Саре и улице сент -Онш? Или так действовало уходящее время? Я бы не сумела сказать. Во мне поселилось стойкое ощущение, будто я выхожу из мягкого защитного тумана, которым была окутана так долго. И это было единственное, что я отчетливо сознавала. Чувства мои оживились, приобрели особую остроту. Больше никакого тумана, ничего расплывчатого и мягкого, только факты — найти этого человека. Сказать ему, что Тизаки и Дюфора никогда не забывали его мать. Мне не терпелось встретить Уильяма. Он был здесь, совсем близко, в этом городе. Возможно, даже он как раз сейчас прогуливался по Веа Филунга. Лёжа в своей комнатушке, куда из открытого окна доносились обрывки разговоров, смех, треск пресловутых итальянских веспа и велосипедные звонки, и ощущала близость к Саре. Я была к ней ближе, чем когда-либо. Вскоре я встречу её сына. Плоть от её плоти, кровь от крови. «Никогда я не буду еще ближе к этой девочке с желтой звездой. Протяни руку, возьми телефон и позвони ему. Это просто. Легко». И однако я была не способна это сделать. Я беспомощно смотрела на старый черный телефон и вздыхала от отчаяния и раздражения. И снова откладывала на потом, почти стыдясь и чувствуя себя дура-дурой. Пришлось напомнить тебе, что я так помешалась на сцене Сары, что даже не обратила внимания на Луку, но ее красоты и очарования. Я, как сам амбула, шла за Зоей, пока та ловко пробиралась по запутанным, извилистым улочкам, как будто всю жизнь прожила здесь. Я ничего не видела в Луке, потому что для меня был важен только Уильям Рейнсферт. И все же я никак не могла набраться духу позвонить ему. Зашла Зоя и присела ко мне на краешек кровати. и в порядке?» «Я отлично отдохнула», — заверила я. Ее ореховые глаза пробежали по моему лицу. «Думаю, тебе стоит отдохнуть еще, мама». Я нахмурилась. «У меня такой усталый вид». Она покачала головой. «Отдохни, мама. Джованна меня покормила. Не беспокойся за меня. Я сама всем займусь». Она была так серьезной, что я невольно улыбнулась. Дойдя до двери, Зоя обернулась. «Мама». «Да, сердце мое». «А папа знает, что мы здесь?» Я еще ничего не сказала Бертрану. Он будет в ярости, когда узнает. В этом я могла не сомневаться. Нет, он не знает, дорогая. Она подергала ручку двери. «Вы с папой поссорились?» Бесполезно лгать этим ясным, думчивым глазам. «Да. Папа против того, чтобы я старалась как можно больше узнать про Сару. Он будет недоволен, когда узнает, что мы здесь». «Но я знаю, что дедушка в курсе». Искренне удивившись, я села в кровати. «Ты говорила обо всем этом с дедушкой?» Она кивнула. «И знаешь, он очень интересуется историей Сары. Я позвонила ему с Лонг-Айленда и проговорилась, что мы летим сюда, чтобы встретиться с ее сыном. Я подумала, что ты все равно потом позвонишь ему, но была так возбуждена, что не сумела удержать язык за зубами». «И что он тебе сказал?» Спросила я, пораженная искренностью этого ребенка. «Что мы правильно делаем, что едем. И он скажет то же самое папе, если тот заведется и станет ругаться». А еще он сказал, что ты чудесный человек. Эдуард так и сказал? Да, так и сказал. Я была и растеряна, и тронута. Дедушка сказал еще кое-что. Он добавил, чтобы ты была осторожна, а меня попросил следить, чтобы ты не слишком уставала. Значит, Эдуард знал, знал, что я беременна. Наверняка он говорил с Бертраном. И наверняка разговор между отцом и сыном был долгий. Вполне возможно, что теперь Бертран был в курсе того, что произошло в квартире на улице Сент-Тонш летом 42-го года. Голос Зои отвлек меня от этих мыслей. «Почему ты не позвонишь Уильяму, мама? Нужно договориться о встрече?» «Ты права, дорогая. Я взяла листок, на котором почерком Мары был написан номер телефона и набрала его на допотопном телефонном диске. Сердце стучало, как барабан». Ситуация казалась нереальной. Я звонила сыну Сары. Раздалось несколько гудков, потом бормотание автоответчика. Женский голос зачитывал сообщение на итальянском. Я быстро повесила трубку, чувствуя себя полной идиоткой. «А вот это действительно глупо», — заметила Зоя. «Никогда нельзя вешать трубку, если ты попадаешь на автоответчик. Ты мне это сто раз говорила». Я стала набирать снова, посмеиваясь над тем, как она напустилась на меня, прям как взрослая. На этот раз я подождала сигнала. Моё сообщение получилось безукоризненно корректным, без всяких заиканий, как если бы я репетировала его несколько дней. «Здравствуйте, я Джулия Джарманд. Мне дала ваши координаты Мара Рейнсверд. Мы с дочерью сейчас в Луке остановились в Каза Джованна на Виа филунга Мы приехали на несколько дней. Я жду известия от вас. Спасибо. До свидания». С облегчением и разочарованием я положила трубку обратно на чёрный цоколь. «Вот и хорошо», — сказала зои «А теперь продолжай отдыхать, я скоро вернусь». Она поцеловала меня в лоб и вышла из комнаты. Мы поужинали в забавном ресторанчике прямо позади отеля, рядом с амфитеатром широкой площади, окруженной старинными домами, которая много веков назад служила местом проведения средневековых турниров. Небольшая сиеста помогла мне восстановить силы, и я с удовольствием наблюдала за круговертью туристов, жителей Луки, уличных торговцев, детей и голубей. Для меня стало открытием, до какой степени итальянцы любят детей. И официанты, и торговцы называли Зоя принцесса. Всячески ее ублажали, улыбались, щипали за уши и за нос, гладили по волосам. Вначале меня это нервировало, а ее только веселило. Мне нравилось смотреть, как она прилагает отчаянные усилия, чтобы выговорить на своем убогом итальянском «Я француженка и американка, меня зовут Зоя». Жара спала, уступив место далеки прохладного воздуха. Но я знала, что нам предстоит томиться от духоты в наших маленьких, выходящих на улицу комнатах на последнем этаже. Итальянцы, как и французы, небольшие любители кондиционированного воздуха. А я этим вечером не отказалась бы от славного ледяного ветерка. Когда мы к вечеру вернулись в Казаджованно, усталые от разницы во времени, то нашли на двери пришпиленную записку «Просьба позвонить Уильяму Ренсферду». Я стояла перед дверью, как громом пораженная. Зоя радостно вскрикнула. «Позвоним прямо сейчас?» — неуверенно предложила я. «Ну, конечно! Всего-то без четверти девять!» — сказала Зоя. «Ладно». — кивнула я, отпирая дверь дрожащей рукой. Прижав трубку плечом, я в третий раз за день набрала номер и опять попала на автоответчик. «Не вешай трубку, говори!» — зашептала мне Зоя. После сигнала я пролепетала свое имя, Заколебалась, уже готова была дать отбой, когда мне ответил мужской голос. «Алло?» Американский акцент. Это был он. «Добрый вечер», — сказала я. «Это Джулия джармонт «Добрый вечер», — сказал он. Я как раз ужинаю. «О, извините». «Ничего страшного. Хотите встретиться завтра в первой половине дня». «Отлично», — согласилась я. На крепостной стене есть очень хорошее кафе сразу за палацем Ансе. Увидимся там в полдень. «Намечательно», <связывая> — сказал я. «А как мы друг друга узнаем?» Он рассмеялся. «Не беспокойтесь. лукка маленький городок. Я замечу вас без труда». Повисла пауза. «До свидания». Попрощался он и повесил трубку. На следующее утро у меня снова разболелся живот. Боль была легкая, но не проходила. Я решила не обращать на нее внимания. Если после обеда все еще будет болеть, я попрошу джаванну вызвать доктора. По дороге в кафе я размышляла над тем, как мне поступиться главной теме в разговоре с Уильямом. Раньше об этом не задумывалась и была не права. Мне предстояло пробудить печальные болезненные воспоминания. Возможно, он вообще не желал говорить о матери. Возможно, он давно уже подвел черту. Разве он не начал новую жизнь здесь, вдали от Роксбери и улицы Сентонш? Жизнь мирную и провинциальную. И вот я возвращаю его в прошлое, со всеми его мертвецами. Мы с Зоей обнаружили, что можно ходить верху крепостной стены, окружающей старый город. Там пролегала широкая дозорная дорога, обсаженная каштанами. Мы продвигались вперед, лавируя между бесконечными волнами бегунов, гуляющей публики, велосипедистов, роллеров, мамаш с детьми. громко разговаривающих стариков, подростков на самокатах и туристов. Кафе располагалось чуть подальше, в тени деревьев. С каждым шагом головам я становилась все более пустой и легкой. На террасе никого не было, кроме какой-то 50-летней парочки, поедавшей мороженое, и немецких туристов, сосредоточенно изучавших карту. Я надвинула шляпу на лоб и разгладила помявшуюся юбку. Когда он позвал меня по имени, я читала Зоя меню «Джулия Джарманд». Я подняла глаза и увидела высокого, хорошо сложенного мужчину лет сорока. Он уселся напротив нас. «Здравствуйте», — сказала Зоя. Мне не удалось выдавить ни слова. Я молча на него смотрела. Его густых светлых волосах уже пробивалась седина. На лбу появились залысины. Квадратная челюсть, крупный красивый нос. «Здравствуй», — ответил он Зоя. «Попробуй-ка лучше Тирамису, тебе очень понравится». Потом он снял солнечные очки и закрепил их на голове. У него были глаза его матери, бирюзовые и миндалевидные. Он улыбнулся. «Значит, вы журналистка. Работаете в Париже, как я понял, из интернета». Я нервно прокашлялась, теребя часы на руке. «Я тоже посмотрела в интернете. Ваша последняя книга «Тосканские застолья» выглядит замечательно». Уильям Рейнсфорд вздохнул и похлопал себя по животу. «Ох, эта книга стоила мне пяти лишних килом, которые так и не удалось скинуть». Я заулыбалась. Перейти от этой милой и приятной беседы к тому, что меня волновало, будет непросто. Зоя пристально на меня посмотрела, словно призывая к порядку. «Спасибо, что пришли. Мне это очень важно». Мой голос прозвучал фальшиво. «К вашим услугам». Улыбнулся он и щелкнул пальцами, подзывая официанта. «Мы выбрали тирамису с кокой для Зои и два капучино». «Вы первый раз в Луке?» — спросил он. Я кивнула. Над нами склонился официант. Уильям Ренсферт сделал заказ на быстром и певучем итальянском. Оба над чем-то засмеялись. «Я часто хожу в это кафе», — объяснил он. «Люблю здесь посидеть, даже в такую жару, как сегодня». Зоя приступила к дегустации своего термесу, позвякивая ложечкой о крае розетки в общем молчании, воцарившемся между нами. «Так чем я могу вам помочь?» — весело спросил он. «Мара сказала, что речь пойдет о моей матери». Я мысленно поблагодарила Мару. Она облегчила мне задачу. «Я не знала, что ваша мать умерла, — начала я. Мне очень жаль». «Ничего страшного». Пожал он плечами, положил сахар в кофе. Это случилось уже так давно. Я тогда был ребёнком. Вы её знали? На вид вы, кажется, слишком молодой. Нет, на самом деле я лично не встречалась с вашей матерью. Так получилось, что я скоро должна переехать в ту квартиру, где она жила во время войны, на улице Сен-Торж в Париже. И Я знакома с близкими людьми вашей матери, поэтому я здесь и так хотела вас увидеть. Он поставил чашку и спокойно на меня посмотрел. Глаза его были безмятежны и задумчивы. Под столом Зоя положила свою влажную ладошку на мою голую коленку. Я проводила глазами пару велосипедистов. Стояла изнуряющая жара. Я сделала глубокий вдох. «Даже не знаешь, чего начать», — неуверенно забормотала я. «Думаю, вам тяжело к этому возвращаться, но я чувствую, что должна. Семья моего свекра, их фамилия Тизак, познакомилась с вашей матерью на улице Сентонш в 42-м году». Мне казалось, что фамилия Тизак должна быть ему знакома. Но он и брови не повел. Название улицы Сентонш тоже не возымело никакого эффекта. «Учитывая все, что там произошло, я имею в виду трагические события июля 42-го и смерть вашего дяди. Для меня было очень важно вам сказать, что семья Тизак никогда не забывала вашу мать. Особенно мой свекор, который вспоминал ее каждый день своей жизни». Опять молчание. Глаза Уильяма Рейнсферда прищурились. Я очень сожалею, поспешно добавила я. Я знала, что вам будет тяжело, простите меня. Когда он наконец заговорил, у него был странный, словно придушенный голос. Что вы называете трагическими событиями? Ну как? Вильдив?» — пролепетала я. Еврейские семьи арестованы в Париже в июле 42. -го. Продолжайте. И ещё лагеря, семьи отправленные из Дранси. Васвенцем. Уильям Рейнсфорд развел руками и покачал головой. «Поверьте, я искренне сожалею, но я не понимаю, какое отношение все это имеет к моей матери». зои и я смущенно переглянулись. Прошла минута, никто не сказал ни слова. Мне было очень не по себе. «Вы говорили о смерти моего дяди?» — наконец уточнил он. «Да, Мишеля, младшего брата вашей матери. Это произошло на улице Сентонш». Опять молчание. «Мишель? У матери никогда не было брата по имени Мишель, и я никогда ничего не слышал об улице Сентонш. Думаю, мы говорим о разных людях». «Имя вашей мамы Сара?» — запинаясь, переспросила я. «Именно так, Сара Дюфор». «Да, Сара Дюфор, это точно она», — с готовностью подтвердила я. Или, вернее, Сара Старзински. Я надеялась, что в его глазах появится свет понимания. «Простите?» его бровь поползла вверх. «Сара кто?» «Старзинский. Девичья фамилия вашей матери». Уильям Рейнсфорд смотрел на меня, выпитив квадратную челюсть. «Девичья фамилия моей матери?» «Дюфор». В голове у меня прозвенел сигнал тревоги. Что-то пошло не так. Он ничего не знал. «Еще не поздно уйти, сбежать, прежде чем я вдребезги разобью спокойную жизнь этого человека». Я изобразила бодрую улыбку, что-то провормотало произошедшие ошибки и сделала знак Зои, что пора уходить, несмотря на недоеденный десерт. Объяснила, что я не хочу больше отнимать у него время и что мне очень неловко. Потом встала, он тоже поднялся. «Думаю, вам просто попалась не та Сара», — сказал он, улыбаясь. «Не переживайте за меня и желаю вам приятно провести время в Луке. Как бы то ни было, рад знакомству». Прежде чем я успела сказать хоть слово, Зоя запустила руку в мою сумку, вытащила оттуда что-то и положила на стол. ойлем Рейнсфорд посмотрел на фотографию девочки с желтой звездой на груди. — Это ваша мать? — спросила Зоя тонким голоском. Вокруг нас все словно стихло. Никаких звуков с дозорной дороги, даже птичий щебет, как будто смолк. осталось только жара и молчание. господи проговорил он и рухнул обратно на стул фотография лежала на столе уильям рейнсверд снова и снова переводил глаза с нее на меня и недоверчиво перечитывал подпись на обратной стороне действительно похожа на мою мать в детстве не могу отрицать мы з заой молчали я не понимаю это невозможно это не может быть она он нервно потирал руки Я заметила, что он носил серебряное обручальное кольцо и что у него тонкие длинные пальцы. «Звезда». Он без конца отряз головой. «Это звезда у нее на груди». Можно ли представить себе, что этот человек ничего не знал о прошлом своей матери? Не знал, что она еврейка? Возможно ли, что Сара ничего не сказала обоим Рейнсфордам? Видя его растерянное лицо, его тревогу я была уверена в ответе. Она ничего не сказала». Она никогда не говорила о своем детстве, о своих корнях, о своей религии. Она полностью порвала со своим ужасным прошлым. Я хотела бы оказаться где-нибудь далеко-далеко, подальше от этого города, этой страны, от непонимания, отражающегося на лице этого человека. Как могла я быть настолько бездумной? Я должна была заподозрить нечто подобное. Но мне ни разу не пришло в голову, что Сара решила сохранить все в тайне. Слишком велико было ее страдание. Поэтому она и перестала писать Дюфором. Поэтому ничего не сказала сыну о его настоящих корнях. Она решила все начать в Америке с чистого листа. А я, иностранка, открыла жестокую правду человеку, который ни о чем меня не просил. Я неуклюже сыграла роль вестницы несчастий Уильям Рэнсферт подтолкнул фотографию ко мне. Его губы саркастически изогнулись. «И зачем же на самом деле вы сюда приехали?» Тихо проговорил он. У меня пересохло в горле. «Чтобы сказать мне, что фамилия моей матери не была ее фамилией? Что она стала жертвой трагедии? Вы для этого здесь?» Мои ноги дрожали под столом. Я не ожидал такой реакции. Думала, что увижу горе, боль, но не это. Не гнев. «Я думала, вы знаете, я приехал потому, что моя семья никогда не забывала того, что произошло в 42-м. Поэтому я здесь». Он покачал головой и вцепился нервными пальцами себе в волосы. Солнечные очки упали на стол. «Нет», — выдохнул он. «Нет, нет, нет, это невозможно. Моя мать была француженка. Ее фамилия Дюфор. Она родилась в Орлеане. Она потеряла родителей во время войны. У нее не было брата. У нее не осталось родных. Она никогда не жила в Париже, на вашей улице Сентонш. Эта еврейская девочка не может быть ею. Вы ошибаетесь по всем статьям». «Прошу вас», — мягко сказала я, — «позвольте мне объяснить, позвольте рассказать всю историю». Он выставил вперед ладони, словно вынуждая меня исчезнуть. «Я не хочу ничего знать. Оставьте свою историю при себе». Я снова почувствовала знакомую боль. Она пульсировала у меня внутри, неотвязная и бьющая в одну точку. «Пожалуйста», — слабо попросила я, — «пожалуйста, выслушайте меня». Уильям Рейнсферт поднялся одним быстрым и гибким движением, удивительным для человека его телосложения Он опустил на меня глаза, лицо его было мрачным. «Давайте внесем полную ясность. Я не хочу больше никогда вас видеть, а также что-либо слышать обо всем этом. И, ради бога, не звоните мне». Потом он исчез. Мы с зои искали его взглядом, все было напрасно. И наш приезд и все усилия напрасно. и закончилась тупиком. Я поверить не могла, что история Сары завершилась здесь и так быстро. Я не могла опомниться. Какое-то время мы сидели молча. Меня охватил озноб, несмотря на жару. Я торопливо расплатилась. Зоя так не сказала ни слова. Вид у нее был ошеломленный. Я встала каждым движением, преодолевая неимоверную усталость. И что сейчас? Куда направиться? Вернуться в Париж? Вернуться к Чарли? Идти было трудно, ноги словно налились свинцом. Я услышала, что Зоя зовет меня, но не обернулась. Мне хотелось быстрее очутиться в гостинице, чтобы подумать, прийти в себя, позвонить сестре, и Эдуару, и Гаспару. Голос Зои звучал все громче, все более нервно. Что она хочет? Зачем это нытье? Я заметила, что прохожие на меня смотрят. Раздраженно повернулась к дочери, чтобы поторопить ее. Она кинулась ко мне и схватила за руку. На ней лица не было. «Мама...» — чуть слышно прошептала она. «Что? Что такое?» — сухо спросила я. Она пальцем указала на мои ноги и заскулила, как щенок. Я опустила голову. Моя белая юбка была вся в крови. На стуле, где я сидела, отпечатался алый полумесяц. По моим бедрам обильно строилась кровь. «Ты поранилась, мама?» — у Зои перехватило дыхание. Я схватилась за живот. «Ребенок!» — в ужасе выдохнула я. Зоя смотрела на меня остановившимся взглядом. «Ребенок?» — она уже кричала, вцепившись мне в руку. мам какой ребенок? О чем ты говоришь?» Ее лицо стало быстро удаляться, ноги у меня подкосились, подбородок ударился о сухую, обжигающую землю. Потом наступила тишина и тьма. Открыв глаза, я увидела прямо перед собой лицо Зои, совсем близко от моего. Почувствовала характерный больничный запах. Я была в маленькой зеленой палате. К руке подсоединена капельница. Женщина в белом халате заполняла график температуры. «Мама», — прошептала Зоя, сжимая мне руку, — «мама, все хорошо, не волнуйся». Молодая женщина подошла, улыбнулась и погладила Зои по голове. «Все будет хорошо, сеньора», — сказала она на удивительно правильном английском. «Вы потеряли много крови, но сейчас все в порядке». Мой голос прозвучал, как хрип. «А ребёнок?» «И с ребёнком всё хорошо. Мы сделали эхографию. А сейчас вам нужно отдыхать. Какое-то время придётся полежать». Она вышла из палаты и мягко прикрыла за собой дверь. «Вот дерьмо. Ты припугал меня до усрачки», — сказала зои «Знаю, что говорю грубые слова, но думая сегодня, ты не будешь на меня ругаться». Я притянула её к себе и обняла так крепко, как могла, несмотря на капельницу. «Мама...» Почему ты мне ничего не сказала про ребенка? Я собиралась, дорогая. Она подняла на меня глаза. Это из-за ребенка вы посторились с папой? Да. Ты хочешь этого ребенка, а папа не хочет, да? Что-то вроде того. Она ласково погладила мне руку. Папа уже летит. О, Господи, сказала я. Бертран здесь. Бертран как финальная точка всех потрясений. Это я ему позвонила. призналась Зоя. «Он будет через несколько часов». Слезы навернулись мне на глаза и потекли по щекам. «Мама, не плачь!» взмолилась Зоя, судорожно вытирая ладонями мое лицо. «Все хорошо. Все теперь хорошо». Я улыбнулась, чтобы успокоить ее, хотя улыбка получилась усталой. Весь мир казался мне пустым, выхолощенным. Образ Уильяма Ренсверда, исчезающего со словами «Я не хочу больше никогда вас видеть, а также что-либо слышать обо всем этом, и ради Бога не звоните мне». Раз за разом вставал мне перед глазами, и я снова видела его сутулившиеся плечи и горько искривившиеся губы. Предстоящие дни, недели и месяцы виделись мне как серая безрадостная масса. Никогда еще я не чувствовала себя такой подавленной и потерянной, словно меня изгладали до костей. Что мне оставалось?» Ребенок, о котором мой будущий бывший муж и слышать не хочет, и которого мне предстоит растить одной. Дочь, которая становится подростком и, возможно, уже не будет той очаровательной девчушкой, какая есть еще сегодня. Мне как будто нечего ждать, а ничто не побуждает меня двигаться вперед. Прилетел Бертран, спокойный, деятельный, нежный. решила не вмешиваться, наблюдая, как он разговаривает с врачами, успокаивает Зоя, ласково глядя на нее. Он позаботится обо всех деталях. Я должна оставаться в больнице, пока кровотечение полностью не прекратится. Потом вернусь в Париж и до осени, то есть до пятого месяца беременности, буду вести себя очень осторожно». Бертран ни разу не упомянул о Саре, не задал ни единого вопроса. Так что я расслабилась в уютном молчании. Я не хотела говорить о ней. Я все больше ощущала себя старушкой, которую перемещают туда-сюда, как поступали с мамой, вывозя на прогулку в знакомых пределах ее теперешнего дома. Я получала свою порцию таких же успокоительных улыбок, такой же замшелой благожелательности. Но была и некая лёгкость бытия в том, чтобы передать другому ответственность за свою жизнь. У меня больше не осталось желания бороться. Кроме как за ребёнка. Ребёнка, о котором Бертран тоже ни разу не заговорил. Когда через несколько недель самолёт приземлился в Париже, мне показалось, что прошёл целый год. Я так и не преодолела печаль и усталость. Каждый день я думала об Уильяме Ренсферде. Много раз порывалась написать ему или позвонить. Я хотела объяснить, сказать уж не знаю что, может, что мне очень жаль, но всякий раз удерживалась. Дни шли за днями своим чередом. Лето сменилось осенью. Я оставалась в постели, читала, писала статьи на ноутбуке. Звонила Джошуа Бамберу, Алессандре, своим родным и друзьям. Спальня стала моим кабинетом. Поначалу с этим были сложности, но потом всё как-то наладилось. Мои подруги Изабель, Холли и Сюзанна по очереди приходили готовить обед. Раз в неделю одна из заловок отправлялась вместе с зои за покупками в какой-нибудь супермаркет. Кругленькая чувственная Сесиль пекла нежнейшие, исходящие маслом блины, а шикарная угловатая Лаура составляла салаты в экзотическом духе, но на удивление вкусные. Иногда заходила свекровь, правда Редко, зато присылала свою домработницу, проворную и благоухающую мадам Леклер, которая манипулировала пылесосом с такой бешеной энергией, что от одного ее вида у меня начинались спазмы. На неделю приехали мои родители. Они остановились в их любимой маленькой гостинице на улице Деламбр и чувствовали себя на седьмом небе при мысли, что снова станут бабушкой и дедушкой. Эдуард появлялся раз в неделю с букетом роз. Он усаживался в кресло рядом с моей постелью и раз за разом просил пересказать во всех подробностях разговор с Уильямом в луке. Выслушивал меня, покачивая головой и вздыхая. Без конца повторял, что должен был предвидеть подобную реакцию Уильяма, что, с нашей стороны, это было чистое безумие, не предполагать, что он ничего не знал, что Сара никогда об этом не рассказывала. «А может и правда позвонить ему?» — вопрошал Эдуард с отчаянной надеждой в глазах. «Может мне самому ему позвонить и все объяснить?» потом бросал на меня взгляд и бормотал. «Нет, конечно же, я не должен этого делать, какая глупость. Я просто смешон». Я спросила у врача, могу ли организовать дома небольшую вечеринку, если сама буду лежать на диване в гостиной. Она позволила при условии, что я пообещаю не поднимать ничего тяжелого и оставаться в горизонтальном положении, на манер мадам рекамье В тот летний вечер Гаспар и Николя Диуфора познакомились с Эдуаром. Еще я пригласила Натали Дюфор и Гийома. Это был трогательный и волшебный момент. Встреча трех пожилых мужчин, которых объединяла одна незабываемая девочка. Я смотрела, как они обмениваются фотографиями и письмами. Гаспар и Николя расспрашивали об Уильяме, Натали внимательно слушала, помогая Зое разносить еду и напитки. Николя — точная копия Гаспара, только помоложе. С таким же круглым лицом и белыми редкими волосами, рассказал о своих особых отношениях с Сарой, как он задирал ее, потому что переживал из-за ее молчаливости, и потому любая ее реакция, будь то пожимание плечами, обидное слово или пинок, была для него победой, поскольку выводила Сару из привычной замкнутости. А еще он рассказал о ее первой поездке на море, в Трувиль, в начале 50-х годов. Ее потряс океан, она всплеснула от восторга руками, потом худенькие проворные ноги стремительно понесли ее к воде и она бросилась в синие прохладные волны, вежа от радости. Мальчики с воплем присоединились к ней, увлекаемые порывом той новой Сары, какой они никогда еще не видели. «Она была красивой», — вспоминал Николя, красивой восемнадцатилетней девушкой полной жизни и энергии. И в тот день я впервые почувствовал, что в ней еще силы и для счастья, и для надежды». Два года спустя Сара навсегда исчезла из жизни Дюфоров. вывезя свою тайну в Америку. Двадцать лет спустя она умерла. Что произошло за эти два десятилетия? Она вышла замуж, родила сына. Была ли она счастлива в Роксбере? Только Уильям знал ответы. Только Уильям мог бы сказать. Я перехватила взгляд Эдуара. Он подумал о том же. Я услышала, как в дверях поворачивается ключ. Это был Бертран. Он зашел в гостиную, загорелый, красивый. В облаке мощного аромата Хаберуш На лице жизнерадостная улыбка. Пожал руки с небрежной элегантностью. Я вспомнила ту песню Карли Саймон, о которой Чарла говорила, что она напоминает ей Бертрана. «You walked into the party like you were walking onto a yacht». Поистине, он завалился на вечеринку, как поднимаются на борт яхты.